Я уже говорил, что пока эти части накапливались, мы колотили их поодиночке. Тогда еще они плохо наладили взаимосвязь и скверно ориентировались. Теперь кольцо замкнулось, лес патрулировался, самолеты противника кружили над нами от зари до зари. Пробиться можно было только с боем. И мы, конечно, пробились. Могли бы перейти обратно в «Рементаровский» или же в Орловские леса. Но для этого пришлось бы нам вести серьезный бой на марше. Противник сделал бы все от него зависящее, чтобы встретиться с нами в открытой местности. Тут он мог бы пустить в ход танки, бронемашины, бомбардировщикам и штурмовикам, тоже было бы несравненно легче расправляться с нами. Оставалось еще уходить мелкими группами. На совещании командиров нашлось несколько сторонников такого плана. Нет, это не годилось. Это значило подвергать риску существования большого отряда. Группы могли потерять друг друга. Обком партии твердо стоял на той позиции, что большой отряд нам необходимо сохранить. И как бы в доказательство нашей правоты, мы получили радиограмму из Москвы, в которой сообщалось, что в полночь на 23 марта шесть самолетов доставят нам боеприпасы, оружие, продовольствие и людское пополнение. Нам предлагалось держать в готовности аэродром. Но куда ж тут уходить? Я категорически запретил радистам сообщать что-либо об активизации немцев. Если узнают, что мы ждем в эту ночь наступления врага, Еще чего доброго, откажутся вылетать? Нет, пусть лучше думают, что все в порядке. Вот какой план был принят на совещании в обкоме, а потом и в штабе. Дать возможность частям противника углубиться в лес, создать три линии обороны. На первых порах открыть огонь, подпустив противника на расстоянии не больше 50-70 метров. Все дороги, тропы и просеки Заминировать. Взрыв мин считать сигналом к началу боя. Только после того, как противник подойдет к третьей линии обороны, то есть к непосредственным границам лагеря, отходить. Ротам отходить поочередно, согласно приказу, и каждой не раньше, чем через 15 минут после предыдущей. Да, уходить мы все-таки решили. Рассудили так. Большинство сельских гарнизонов немцев примет участие в операции. Следовательно, на пути нашего отхода мы к концу боя не встретим активного сопротивления. Тем более, что предпримем кое-какие меры, чтобы создать у врага ложное представление о направлении нашего отхода. Главное же, надо было устроить немцам такую встречу, чтобы отбить у них охоту к окружению нашего отряда нанести мощный ответный удар, вызвать замешательство, воспользоваться этим замешательством и в полном составе перейти на место новой дислокации. Обычно к концу марта на Черниговщине начинается весна. В этом году и признаков ее не было. Ни одной оттепели за все это время. Правда, мороз уже не 40 и не 30 градусов, как в феврале, но ниже пятнадцати не опускается. Здесь обжились, и вот опять надо покидать свои землянки. Опять на новом месте приниматься за строительство. Но кое в чем на этот раз нам мороз помог. Если бы распустило, быстрый бросок нам бы не удалось сделать. Мы ведь на санях ни одной телеги пока не заготовили. а предстоящем бое знали все. Каждому подразделению наметили участок обороны. Но нельзя, разумеется, заранее всех оповестить, что планируем отход. Это создало бы плохое настроение. Приказ отдали стоять насмерть, защищать лагерь до последнего патрона. Кстати, о патронах. Да и вообще о боеприпасах. Для трофейного оружия патронов мы захватили в последних боях Солидное количество, а русских патронов и мин осталось очень немного. Самолеты не прилетали уже около месяца. И какое счастливое совпадение, как раз этой ночью должны прилететь».